Глава пятая. Похищение. Дом, милый дом. Нет, дома пока нет, есть только полуостров со всяческими следами человеческой деятельности, но все же им было очень приятно вернуться обратно после столь затянувшегося путешествия. Все здесь пребывало в каком-то запустении, были видны следы беззастенчивого хозяйничания различных мелких зверьков, Ну, в общем и целом, нормально, все так же, как они и оставили. Назад они вернулись на двух больших и одной малой пирогах, основательно загруженных. На берегу находки провели сутки. После того, как снесли все останки, которых оказалось не так много, на одну большую дровницу и подпалили ее, принялись за обследование лагеря. Действовать им пришлось в одиночку, потому как посланные с ними парнишки остановились в виду озера, но идти дальше категорически не желали. Что поделаешь, запреты у них существовали не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы неукоснительно следовать им, иначе можно и изгнанником оказаться. Другое племя с радостью примет нового охотника и постарается предоставить ему новую семью, преимущественно вдову с детьми, которым нужен кормилец. Не найдется такой, не будут против, если на нем остановит свой выбор какая другая девушка. Тут, правда, было два момента. Изгнаннику нужно было правдиво поведать о причине изгнания, после чего принималось решение, стоит ли принимать его в свою семью. Ложь не приветствовалась. Правда, все одно всплывет, а тогда солгавшему только одно наказание – смерть, ведь его приняли в семью. Если принятый в рот совершал еще один проступок, за который полагалось изгнание наказанием, также была смерть. Короче, нарушать запретов здесь очень не рекомендовалось. В приемлемом состоянии оказались еще две лодки, они требовали незначительного ремонта, нужно было их немного просмолить, но смола нашлась здесь же, так что много времени это не заняло. Дмитрий решил взять себе две лодки, большую и маленькую, Одну из больших можно будет подарить и волкам. Хотя они сейчас и без того обременены имуществом, по самое не балуй, хоть избавляйся от лишнего. Впоследствии Рохт так и поступил. Как оказалось, жилища требовали систематического ухода, так как, оставшись без такового, очень даже могли прийти в негодность. Из семи рулов только один был в нормальном состоянии, по счастью, в нем не оказалось прежних обитателей, и он не пропитался трупным запахом. Остальные были подпорчены. Не сказать, что все было совсем плохо, но в починке рулы нуждались. После спешного ремонта большую лодку загрузили основательно. Туда лег полный комплект рула с шестами, колышками и всем остальным. Шкуры, выделанные кожи. Кстати, большинство из этого имущества оказалось подпорченным, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы отыскать то, что было в хорошем состоянии. Но ну, нашли и мех, и отлично выделанная мягкая кожа, и грубые обработки. Одним словом, с одеждой вопрос был практически решен. Оставалось только ее пошить. Несколько напрягала необходимость либо отказаться от нижнего белья, либо переходить на кожаное. Ну, с другой стороны, жили же эти люди. Что поделать, с тканями тут полный швах. А о том, как получать пряжу, ни Лариса, ни Дмитрий не знали. Порадовали запасы соли, которые удалось собрать по рулам. Общей сложности получалось около сотни килограммов. Им этого должно было хватить за глаза, а значит, отпадала необходимость посещения соляной пещеры. Ну, ее. По словам Рохта, получалось, что загрузившись солью, предстояло еще протопать с корзиной на плечах не меньше двух километров до берега Дуньки. Оно вроде и под горку, но все одно приятного мало. Новый вождь волков проникся доверием к Дмитрию и безоговорочно поверил в то, что он найдет способ добыть Бакана. Поэтому отрядил ему трех помощниц. Двух малолеток, четырнадцатилетних девчушек, которым в этом году предстояла поездка на рух в поисках женихов, и Сайну. Лариса все время бросала на нее из подтишка изучающие взгляды. «Ох, Рохт, ну и удружил. Вот что ему теперь делать?» А с другой стороны, все просто, он ничем не обязан Сайне, долг свой исполнил, у него есть Лариса, и повода для ее недовольства давать он не собирается. Был момент, когда он высказал вождю свое опасение по поводу молодых девушек, мол, как к этому отнесутся остальные, и не только в роду волка, ведь фактически едут в чужой лагерь. Но тот только отмахнулся, ничего страшного, потому-то и отправляю с ними Сайну. «Еще и хитро так посмотрел, гад такой!» Лагерь воссоздали очень быстро. Пока Дмитрий и Лариса устанавливали свою палатку, девушки поставили рул. Причем, несмотря на то, что тот был значительно больше, и его установка была куда сложнее, управились они быстрее. Ну да кто бы сомневался, у них в этом практика большая. После позднего обеда Дмитрий отправился осматривать свое хозяйство. Кирпич просох уже основательно, Но, не желая рисковать, Дмитрий решил дать ему еще настояться, уложив в штабель. Так он занимал куда меньше места. Да и не до обжига сейчас. Пока есть помощницы, нужно управиться с главным, а тут забот хватит. Также уложил и первую партию Самана, нечего места занимать. Тут сейчас такое начнется, что как бы просторного навеса не оказалось мало. Нужно будет озаботиться стеллажами. Когда девчата набьют руку, а первые партии подсохнут, чтобы их без опасения можно было поднять с земли. Когда вернулся, застал интересную картину. Лариса с видом хозяйки объясняла девушкам, как тут и что, а те, не переставая удивляться, все рассматривали, щупали и постукивали. У них с собой была пара кухонных ножей, на которые гости смотрели буквально с вожделением — До этого они, конечно, видели ножи у новичков, а Лариса неизменно им пользовалась, помогая новым товаркам, но они ими воспринимались как оружие. А тут такое! — Ладно. Вот развернет кузню, обязательно сделает несколько в подарок роду. Конечно, кузнец из него никакой, ну, что-нибудь смастерит. С кузнецом Дмитрий был знаком постольку-поскольку. Приходилось, понятное дело, захаживать в колхозную кузню, Какое же хозяйство без нее? Там, где хватает металла, этот цех будет присутствовать однозначно. Причем не один на все хозяйство, а в каждой бригаде. Другое дело, что расцвет был при советах, а он застал как раз только одну. Особым мастерством тот кузнец не отличался, но кое-какие навыки все же имел. И Дмитрий, пока чинил железяки со своей рыбхозовской техники, Сумел кое-чего нахвататься. Даже ради любопытства сам помахал молотом и молотком поорудовать успел. Интересно же. Но самый большой ажиотаж вызвали зеркала. Кто бы сомневался. Нет, поначалу они очень даже удивились и даже испугались. Одно дело, когда видишь свое отражение в воде, и совсем другое, когда вот так... Сперва они спешно похватались за свои обереги с такой силой, что очень сильно походили на утопающих, хватающихся за соломинку. Даже электрические фонари и светильник не произвели такого эффекта. Но Ларисе все же удалось их убедить, что в этом нет ничего страшного. А уж когда они наконец приняли тот факт, что зеркало не представляет никакой опасности, а даже наоборот, очень полезное изделие. Ну, девки же молодые, что ты ждал-то? С появлением помощниц дела пошли гораздо быстрее, работа кипела. За день они успевали сформовать целую сотню самана. Девчат обули в мокасины, добытые в мертвом поселке, и они их безжалостно стаптывали. Не сказать, что все это доставалось легко, уматывались за день так, что не приведи Господи или Великий Дух, это уж как кому, но девчата держались бодрячком. К концу дня формовка разболталась настолько, что дальше с ее помощью работать не получилось бы. При изготовлении кирпичей, имеющих сравнительно небольшую массу, нагели вполне справлялись со своей задачей и держали доски в нужном порядке. С саманом, имеющим большую в разы массу, такой вариант не прокатил, так как большая масса глины активно распирала изделия в стороны. Самое простое решение лежало на поверхности – Им он и воспользовался. Просто взял одну из веревок, добытых в мертвом поселке, и перетянул по периметру. Дешево и сердито. Нагели не дадут конструкции сложиться, а веревки расползтись. Все же хорошо, что вождь отправил именно девушек. Женщины у местных были куда более привычны к тяжелому повседневному труду, чем мужчины. Последние были несколько ленивы. Иное дело добыть дичь на охоте, а потом, обливаясь потом, доставлять ее в лагерь, наловить рыбы, смастерить или починить пирогу, оружие, ловушки, скребки и ножи из кремня, еще что полезное. Но заниматься ежедневными рутинными занятиями, которые отличались не только тяжестью, но еще и монотонностью, нет уж увольте. Так что женщины для его целей подходили куда как лучше. На третий день стало ясно, что девчата вполне управляются и сами. Поэтому Дмитрий решил заняться стеллажами, переложив работу полностью на их плечи. Работали все, в том числе и Лариса, которая очень быстро нашла общий язык с девчатами и общалась с ними постоянно. Приготовление простой пищи занимало совсем немного времени, остальные дела пустили по боку. Сейчас главное строительство дома. Тут еще и требования постройки отдельной комнаты, хотя для чего она им теперь-то, когда у них все наладилось, было решительно непонятно. Но, с другой стороны, не так уж и много дополнительного материала придется изготовить, так что пусть ее пойдет навстречу Ларисе. Нарубить жердей и устроить стеллажи в три яруса ему удалось за день. Правда, ему в этом помогала Сайна. Когда Дмитрий начал рубить деревца, девушка, не скрывая изумления, приблизилась к нему настолько, что он был вынужден временно прекратить работу и объяснить, чтобы она держалась подальше. В стойбище волков местные могли наблюдать его топор, но опять-таки он воспринимался ими как оружие, а на деле оказался на удивление полезным инструментом. В мертвом поселке им удалось собрать много кожаных ремней, веревки как сплетенные из растений так и волосяной последние он решил попридержать а вот первый пользовал почем зря немного напрягло то что помогать вызвалась именно эта девушка но вскоре это прошло она управлялась с вязанием жердей настолько ловко что было понятно с ларисой он провозился бы гораздо дольше и за день ни не управился Вообще девушка старалась быть предупредительной, всячески выказывала трудолюбие и ловкость, но при этом старалась особо на глаза не лезть и вообще не оставаться с ним наедине. Его общество она больше предпочитала общество Ларисы, которая, надо заметить, уже начинала по чуть-чуть лопотать на языке аборигенов, заметно опережая в этом плане Дмитрия. С другой стороны, она и общалась с ними куда как больше него. Так вот, Дмитрий не раз и не два наблюдал заинтересованные взгляды Сайны, но к его облегчению она не предпринимала никаких шагов. Казалось, что ее больше интересует не он, а Лариса, с которой она всячески старалась подружиться. Надо заметить, его спутница успела много нахвататься от своих подружек. Так, теперь она щеголяла в кожаном платье, найдя его очень удобным и практичным, а главное, вопреки ее опасениям, в нем не было так жарко. На голове у нее появилась кожаная полоска, разрисованная на местный манер. Вообще, эта полоска имела определенный смысл. Рисунок мог быть какой угодно, а вот что касается украшений... Нет, они также были разнообразными, как и вкусы женщин, только располагались в определенном порядке. У незамужних девушек была просто красивая полоска. Замужние женщины привешивали к ней... Разнообразные бирюльки, в основном это были ракушки или разноцветные слюда, и располагались они спереди. Вдовы имели подобные же украшения, но на висках. Вот так взглянешь на девушку или женщину, и тебе уже все понятно. В этот день, несмотря на то, что их было только трое, девчата умудрились перевыполнить норму, и это послужило сигналом для Дмитрия. Пора приступать непосредственно к строительству, пока его помощницы заняты подготовкой материала. Все же середина лета, глядишь, а там и осень не за горами. На следующий день, вооружившись лопатой, он принялся за рытье траншеи под фундамент. Девчата поначалу побросали свои дела и бросились смотреть на нечто новое, что учудил новичок, но потом спокойно вернулись к своим занятиям, ничего особенного, почти то же самое, как и копать глину. Провозиться с траншеей ему пришлось целых два дня. А что прикажете делать, если лопата одна, а нужно и девчатам глины подбросить и самому копать? Да и дело это не такое уж и легкое. Солнышко опять же никуда не делось, а дерево он уж успел порядком повывести, так что от былой тени почти ничего не осталось. Наконец пришла пора подвоза камня. Тот имелся в большом количестве на дне ручья. Плиты сланца как нельзя лучше подходили под это дело, оставалось только натаскать их. Но тут Дмитрий решил подойти к вопросу радикально. Быстро демонтировав задние сиденья и определив их под навесом, где они собирались по вечерам, он запустил двигатель. Ну нельзя же так ей-богу, эти бедолаги и без того уже столько всего насмотрелись, что впечатлений до конца жизни хватит, а тут еще этот рев непонятного существа, эдак и обделаться можно». На полуострове поднялся такой ор, что ему срочно пришлось глушить двигатель и идти на пару с Ларисой успокаивать помощниц. Но ничего, управились. Те, хотя и продолжали коситься, но откровенного страха больше не выказывали. Камень он возил два дня, сделав три рейса, умаившись до последней степени. Поначалу девчатка этой работе он не привлекал принципиально, мало ли еще надорвутся. Сланец этот, зараза, очень быстро закончился. Свободно лежащих на дне ручья или рядом с руслом плит хватило только на один рейс. Раньше ему казалось, что его гораздо больше. остальное пришлось добывать с помощью кувалды, зубила и известной матери. Понадобилось привлечь и помощницу. Ею оказалась Сайна. Нет, он, конечно, не против, только так уж выходило, что они оказались вне поля зрения остальных... И тут уж его бывшая пассия стала вести себя посмелее, порой принимая, ну, очень эффектные позы, ой, держите меня трое, так ведь и до греха недалеко, иди потом объясняйся. Работа у нее была не тяжелой, только надставляй зубило из толстой арматуры, примотанное к палке туда, куда указывал он, а уже Соловьев орудовал кувалдой, была у него такая в комплекте автомобильного инструмента, Так что ей здесь легче, чем на изготовлении самана. Кстати, теперь девчата там управлялись сами. Ну, не разорваться же. Поначалу Дмитрий подумал, что тут имеют место какие-то козни, но потом понял, что все это ерунда. Не позволять же уединяться с посторонним мужчиной невинным девицам, а оставишь без присмотра и личного примера помощников, глядишь начнут и лодыри справлять. Вот и выбрала Лариса меньше из зол. Сайна же? А что Сайна? Ну, куда ей деть свою природную грацию, которой ее наделили духи и матушка природа? Просто держи себя в руках, и все будет в порядке. Так в трудах и пролетели три недели, за которые они успели вывести стены, что оказалось самым простым. Девчата подносили саман по два блока на легких плетеных носилках, а он укладывал их. Есть такая присказка, поднять стены — это даже не полдела. Но тут она была неверна. Одно дело, когда берется готовый блок, и просто кладутся стены. Иное, когда эти самые блоки еще нужно изготовить. Но как бы то ни было, управились. Дмитрий долго думал, чем бы таким одарить девчат, чтобы они остались довольными». Понятно, что все делалось ко взаимной выгоде, он им обеспечивает большую охоту, они помогают со строительством, но личное поощрение никак не помешает. Ситуацию разрулила Лариса. Дело в том, что его старый УАЗ успел сменить множество хозяев и активно эксплуатировался еще в советские времена. Была тогда фишка у водителей загонять под резиновый уплотнитель лобового стекла с внутренней стороны двухкопеечные монеты, Так вот, эти стекла были родными, и монеты присутствовали там, куда их запихал еще первый владелец, а вернее водитель, так как машина когда-то была ведомственной, только потом выкуплена и пущена по рукам. Лариса предложила каждую девушку одарить десятком монет, предварительно проделав в них дырочки, а потом показать, как эти монеты можно натереть о кусок кожи. «А что, дешево и сердито!» Это, конечно, медь, а с другой стороны, сколько там той меди. Поработали же девчата на славу. Будет чем украсить свои тесемки, когда выйдут замуж. Ни у кого такого нет. Сайна же так и вовсе могла уже начать пользовать их прямо сейчас. А еще в инструментальном ящике Дмитрий нашел старый нож, который лежал там на случай каких-то ремонтных работ. Этот он решил препарадить вождю. Нож обыкновенный, с неказистой деревянной рукояткой, но сталь хорошая. Не такая, как на его, но все же. Лезвие было изготовлено из ножовочного полотна, так что, хотя и было гибким, обладало хорошей упругостью, им при случае и зарезать без труда. В целом хороший нож, жаль с таким расставаться. Такой с легкостью заткнет за пояс те кухонные, с которыми управлялась Лариса». Да и его метательные по качеству рядом не стояли. Мелькнула была мысль подсунуть один из метательных, а этот оставить. А что, те с хромированным напылением, нарядные, куда этому? Но Дмитрий мужественно надавил себе на жабу. Нечего. А ну как уронец с высоты или неудачно упадет, тот шедевр может и сломаться, а этому ничего не станется, только спружинит. Нет, если по-дурному, то тут уж ничто не выдержит. Ну, с этим ничего не поделаешь. Деревянную рукоять оплел кожаным ремешком, что и дерево спрятало, и ручку сделало более ухватистой. Из кожи же сделал что-то типа гарды, чтобы случись нанести колющий удар, кисть не соскользнула на широкое лезвие, а то эдак можно все жилы перерезать и остаться калекой. Гораздо больше пришлось промучиться с лезвием, чтобы исчистить налет ржавчины и придать приемлемый вид. С удовольствием отметил, что лезвие под рыжим налетом оказалось без раковин. Не успел запороться клинок, это хорошо. Рохт с инспекцией появился как раз, когда стены были уже выведены и шла активная заготовка топлива для обжига кирпича. Пока девчата таскали хворост, Дмитрий выкладывал пирамиду, устроив четыре топки по четырем сторонам. Дровня была уже большой, но девчата, не останавливаясь, продолжали носить топливо. «Вся эта гора уйдет в огонь, только успевай подбрасывать, потому как температуру нужно будет поднять солидную». В связи с появлением гостя работы прекратились, и девчата принялись приводить себя в порядок, а заодно и готовить обильную трапезу. У них как раз имелась свежая косуля. Дмитрий накануне сходил на охоту, рыба и опука успели порядком надоесть, оказывается, очень даже вовремя. Вот за обедом он и вручил вождю драгоценный дар, которому тот, разумеется, обрадовался, но как-то сдержанно. Ясное дело, подарок на фоне того же кухонного, который держала в руках Лариса, прямо скажем, не блистал. Понимал бы, что... Тяжко вздохнув, а что тут делать? Зачем попусту портить вещь? Дмитрий потянул свой метательный нож. Ладно, зазубрино получится не очень глубокой, но зачем это в принципе? Ничего не попишешь, нужно показать, что гостя тут уважают. Попросив клинок у Рохта... Дмитрий без лишних слов рубанул неказистым по лезвию блестящего ножа. После этого он показал оба вождю, ткнув пальцем в появившуюся на своем ноже зазубрину и отсутствие оной на подаренном. Еще бы, это не современная поделка, не пойми из чего. Этот ладился еще в советские времена, из старой ножовки еще со знаком качества. Вызывает смех? Напрасно. Сначала попробуйте, а потом хоть описаетесь от смеха. Этот красивый, а этот крепкий. Ага, дошло, он как разулыбался. Ну и слава богу, а то мочит тут кисляки. Потом последовала краткая инструкция на тему, как нужно содержать нож в порядке, и извинение, что не успел подготовить достойные ножа-ножны. Он бы обязательно управился, но был настолько занят, а сколько работы еще впереди, ой-ой-ой, только успевай поворачиваться. Потом настал черед девчат хвастать своими подарками. Рохт сохранил полную невозмутимость, только снисходительно улыбался, наблюдая за ликованием родичей. А что очень даже нарядно, тем более, что они уже успели надраить медяшки. Однако сквозь эту маску Дмитрий увидел таки блеск в глазах вождя. «Выходит, друг мой ситный, тебе тоже хочется таких вот монеток для своей благоверной». Тот, кто ради завоевания сердца любимой в одиночку готов добыть двух медведей, ни за что не смирится с тем, что у его суженой хоть что-то будет хуже. Всему свое время, дорогой, не последний день живем. Рохт уехал на следующий день. Уехал один. Понял мужик тонкий намек на толстые обстоятельства, оставил девчат, чему Дмитрий был особо благодарен. Буду для твоей сикаи монетки, сам надраю до зеркального блеска. А чтобы совсем уж отличалось, у Ларисы в кошельке имеется мелочь, оно не медь и со временем слегка потускнеет, но зато цвет серебристый. И вместо серпастого молоткастого — орел двуглавый. покрасивший будут. Кирпич обжигали в течение суток, то постепенно наращивая температуру, то также медленно опуская. В общих чертах он знал процесс, но вот занимался этим впервые. Когда Дмитрий только брался за это дело, он был уверен в своих силах, потом начал немного сомневаться. Но когда сквозь треск дров стал доноситься и треск кирпичей, а ничем иным это быть не могло, он просто запаниковал. Однако ему удалось взять себя в руки и довести процесс до конца так, как он это помнил и понимал. Он точно помнил, что в отвал уходила треть сердца, который обжигался только с одной стороны. Был какой-то процент брака, но из основной массы получался вполне нормальный кирпич. Здесь нормальной вышла только треть. Треть полопалась, и у него на руках получилась какая-то часть неровных половинок. Были и такие, что потрескались очень серьезно на мелкие кусочки. Но в целом он посчитал предприятие очень успешным. Теперь настал черед печи. Вот сегодня отдохнут, попарятся. Они устраивали банный день все так же раз в неделю. Удивительное дело, но местные, оказывается, знали толк в парилке. Процесс у них проходил точно так же, как и у пришельцев. Устраивалась маленькая палатка, закатывались туда раскаленные камни, и люди парились от души. Никаких определенных дней для этого не было, палатка была общей, хочешь париться, кали камни и вперед. Так что и очереди особой никогда не было. Но тут помывка забирала чуть не полдня, поэтому Дмитрий ограничился только тем, что разобрал кирпич. Как такое могло произойти, он и сам не знал. Вероятно, сказались и накопившаяся усталость, и то, что он сильно перенервничал с этим кирпичом, и расслабленность после парилки. Он уснул. Уснул не просто так, а будучи в карауле. Однажды они с Ларисой уже допустили подобное безобразие, но тогда все обошлось. Только не в этот раз. Проснулся он от того, что его кто-то усиленно тряс за плечо. Что за ерунда? На самом интересном месте. Не скрывая своего неудовольствия, он вынырнул из сна, но сказать ничего не успел. Готовые сорваться с губ слова заостряли прямо в глотке, все внутри похолодело. Лариса смотрела на него полными страха и горя глазами. Однако уже рассвет. Что случилось? Дмитрий подскочил так, словно сидел на раскаленных камнях. Ула илая. Что ула илая, договори да же. Переполненный тревожными чувствами он глянул в сторону Рула, но там стояла только понурившаяся Сайна. Причем вид у нее был таким виноватым, а взор настолько полон печали, что сразу стало ясно. Случилась большая беда. Господи, неужели Лариса ошиблась и зараза вовсе не погибла со временем? Ну как же так, девочки еще вчера просто излучали здоровье. Что же это за болезнь, которая косит вот так внезапно? — Стоп, Лариса ведь говорила, что были симптомы, очень похожие на краснуху или корь. Отравились. — Лариса, ну что ты молчишь? — Их украли. Первое, что он почувствовал, это облегчение. Они живы. Значит, непоправимого не случилось. Но за облегчением пришло отчаяние. Где искать похитителей? Как там говорится в известной поговорке, «У того, кто убегает, сто дорог». «У того, кто догоняет, одна. И какую из них выбрать?» «Стоп. Не о том думаешь. Все по порядку. Девочек нужно вернуть. Вернуть во что бы то ни стало. Их ему доверили. Он взял на себя ответственность за их безопасность и не уследил. Сейчас так хорошо начавшаяся дружба трещала по всем швам. Она ему просто необходима». Им с Ларисой это требуется, потому что иначе им не выжить, иначе они опять окажутся одни, даже если им никто не захочет отомстить. Может показаться странным, что он так переживал за себя с подругой и не проявлял беспокойства в отношении похищенных, но по большому счету за них нечего было переживать. Конечно, им не позавидуешь, вырвали из отчего дома, увезли за сотню километров, а может и не одну, они среди чужих людей... Но ведь их не в рабство украли, а чтобы сделать законными женами, дать новый дом и новую семью, обычное, в общем-то, дело. Так что даже если он их не вернет, с ними ничего страшного не случится. Во всяком случае, преднамеренно им вредить никто не станет, а наоборот, будут пылинки сдувать. Именно поэтому его тревоги были вокруг них с Ларисой. — Сайна, когда это случилось? — Ночью, — спокойно ответила девушка. Чувство времени у местных было развито достаточно хорошо. Нужно успокоиться и правильно задавать вопросы. «Не знаю тут часов, ничего ты с этим не поделаешь». Дмитрий набрал полную грудь воздуха, а потом медленно с шумом выдохнул сквозь зубы, окончательно беря себя в руки. «Сколько солнца сможет пройти по небу?» «Тень от этого дерева добежит до того камня». «Часа три, не больше». Это уже радует, хотя какое там радует! Они будут грести, как ужаленные в одном месте, ожидая в любой момент начала погони. Все же нужно было принять предложение Рохта и переселиться в их шатры. И что потом? Кочевать с ними, таская за собой все свое имущество? Отставить самокопание, займись делом. Сколько их было? Двое, а не хакота. «Большая охота закончилась, они пошли за женами». «Больше никого не было?» «Меня не взяли». «Ясно. Здесь больших набегов за невестами не устраивали. Отправлялись либо в одиночку, либо вдвоем, втроем уже реже. Не всегда найдешь такое количество невест в одном роду. Сразу после похищения начнется такое, что искать невесту еще и для товарища уже некогда. Тут только бежать как можно быстрее и как можно дальше». Убивать они никого не собирались, воровство здесь не водится. Если бесхозное, тогда да, а так не твое не трожь, хоть слюной и зайди. Сайна вдова, поэтому ее не взяли. Брать невест для кого-нибудь тоже маветон. Каждый кузнец своего счастья. А так есть две невинные девушки, и на ком остановить выбор — вопрос риторический. Это же получается, что они пришли со стороны ручья, так же и ушли то есть они свободно гуляли, пока он бессовестно дрых. Они даже не посчитали необходимым тебя вязать. Интересно, ты случайно тут не выводил рулады, ёшки матрешки Ну ты... Стоп, это мы уже проходили. Время, время, чтоб ему... Потом будешь себя корить». Дмитрий полез за своим блокнотом, он никак не мог сосредоточиться и представить себе местность, лежащую к югу и юго-западу, а именно в том направлении и нес свои воды дон. «Ага, вот он так. Где эти чертовы кроки? Молодец, не поленился, зарисовал. С масштабом так себе, никак, в общем. Схема не то что приблизительная, а одно недоразумение. Но это для того, кто не видел всей картины воочию, а Дмитрий видел». Так что, глядя на свои художественные изыски, он мысленно представлял то, что наблюдал еще совсем недавно. Итак, Дон, покидая озеро, или, скорее всего, разлив, сначала катил воды на юго-запад, затем резко менял направление на восточное, так как путь ему преграждали две горы, стоящие одна подле другой. Дальше, обогнув горы с востока, река устремлялась на юго-запад, а затем на юг. Если учесть, что единственный доступный вид транспорта здесь — лодки, то им никуда не деться. Так что не так уж и много у беглецов дорог. Тут все решала скорость. Конечно, имелись еще и мелкие речушки, которых он мог не рассмотреть, и куда они могли юркнуть. Да только смысла им в этом никакого. Сейчас никакого, потому что лежащие там земли не были землями Хакота, это была территория летних кочевий Сауни, к которому и принадлежал род волка. Вот дойдут до своих земель, тогда и в протоке можно сворачивать. Все бы ничего, и если за ними гнаться, то только по реке, так как по суше, не догнать, даже несмотря на петлю, выписываемую рекой. Все так, за одним маленьким исключением. Дмитрий мог двигаться гораздо быстрее пешего. Только бы дорогу не преградила непреодолимая река или овраг, всего с вершины не рассмотришь, но, похоже, что выхода нет. Жаль, конечно, горючего, тут километров пятьдесят в один конец, да по пересеченной местности, но и выхода другого нет. Дорога к восточному берегу уже давно была разведана, деревьев там вполне хватало, Но проехать, не занимаясь лесоповалом, было реально. Затем повернуть на юг и все время придерживаться того направления. Промахнуться мимо Дона было невозможно, но... Было еще множество «но». Если поторопиться, то часа за два управиться точно. А им, судя по всему, безостановочно пилить часов семь. Это если все время поддерживать приличную скорость. Впрочем, стимул у них для этого куда как серьезный, все же жизнь на кону. Ладно, тянуть нечего, кто знает, как сложится путь. Хорошо, если выйдешь загодя к Дону, а ну как придется бросать машину. Фора и без того малая, всего-то часа два, ведь ее и лишиться недолго. Дробовик в машину, туда же немного съестного, Кто знает, как оно все обернется. Два двадцатилитровых баллона с водой. Не надо забывать про поврежденный радиатор. Патронтаж на пояс. Изготовил он себе такой, благо с материалом теперь проблем не было. Бинокль обязательно, чай не на прогулку, в поиск. Так что лишним точно не будет. — А ты куда собралась? — остановил Дмитрий Ларису, которая с карабином наперевес уже нацелилась на машину. — С тобой! — Тут же набычилась Лариса, всем своим видом выражая решимость отстаивать свое право на участие в походе. «Этого только не хватало. Ты никуда не поедешь. Их двое, а ты один. Ну что? Во-первых, у меня ружье. А во-вторых, меня охраняет обычай. Не могут они поднять на меня оружие. Максимум рожу начистить. Усайны потом расспроси. И, наконец, самое главное, машину, может, придется и бросить». То знает, через сколько мне преградит дорогу река или какой овраг. И тогда мне придется устраивать марш-бросок. Оставить тебя одно я не смогу, а ты не сможешь выдерживать нужного темпа. Так что вместо помощи ты можешь подложить девочкам свинью». Было видно, что она никак не хочет его отпускать. Да и ему оставлять ее было, как одним крестьянским инструментом по причинному месту. Кстати, надо бы озаботиться инструментом-то, ага. Подумать же больше не о чем. — Дим, ты там поаккуратнее, ладно? — все же смирилась Лариса. — Не переживай, все будет нормально. Ты это... Если вдруг не вернусь до завтрашнего вечера, уходи к волкам. Они тебя примут. — Спокойно, это же я так на всякий случай. Кто бы сомневался, нет в этом мире совершенства. Все было настолько хорошо, что он боялся сглазить. Лучше бы об этом не думал. Были и балки, и овраги, и ручьи, и река. Ему повезло выехать к разливу. УАЗ уверенно преодолевал эти препятствия. И, на удивление, двигатель не особо грелся. Температура была повышена, и не без того, но не критично. А вот теперь, похоже, его удача закончилась. Эту реку можно было преодолеть только в пешем порядке, а вот на машине без вариантов. Вполне возможно, что ему удастся найти и разлив, подобный тому, какой он преодолел примерно десятью километрами раньше. А может, это была одна и та же река, и ему в свое время не нужно было переправляться. Кто знает, местность для него незнакомая, так что могло быть и такое. Искать переправу можно и не найти. А можно, пропетляв, выйти к тому самому броду. Судя по всему, до Дона было еще километров десять. Далековато, но выбора все одно нет. Господи, как он не любил этих клятых марш-бросков в армии! Еще больше не любил выходов в горы, где тоже нужно было изрядно побить ноги. Хорошо, хоть после армии у него было занятие, вовсе не позволяющее расслабиться и заплыть жирком. Да и последняя пара месяцев только способствовала укреплению организма. Но все одно бежать было трудно. Вверх, вниз... Хорошо, хоть склоны пологие, и плохо другое, они были затяжными. Если бы удалось преодолеть реку, то на машине он здесь смог бы без труда держать километров шестьдесят. Ровная степь, поросшая разнотравьем. Сейчас уже краски успели поблекнуть, трава выгорела, а по весне тут просто красота. К дону он вышел, имея по прикидкам еще примерно с полчаса форы. Так ли это или он ошибся? «А может, просто опоздал?» «Все может быть. Ему оставалось только ждать. Если до конца дня никого не заметит, то ничего другого не останется, как вернуться. А если заметит, то как доберется до похитителей? Они ведь на реке, а у него нет лодки. Балда!» «Стоп!» Выхода все одно не было. Предстояло играть с теми картами, что выпали». Скинув бинокль, он сектор за сектором изучал реку, но оптика выхватывала только гладь реки до да камышовые заросли. Пару раз частично обзор перекрывали лесные массивы, но в целом река была как на ладони, на десятки километров в обе стороны. «Ну где же вы?» «Ребятки! Только не надо так издеваться!» «Никого! Да что же это делается? Выходит, все зря!» Сжег горючку, сам измотался дальше некуда, и все это бесполезно. Нет, ешки-матрешки, есть все же на свете справедливость. Вон на реке появилась черточка, которой раньше не было. Судя по положению, ее скрывала полоса леса, когда он осматривал этот участок. Бинокль к глазам далеко, но можно понять, что это лодка с грибцами». Километров десять до них. Успел. Держится подальше от берега, так, чтобы стремнино помогала держать ход, но все же ближе к тому, где находится Дмитрий. В пути они уже давно. Народ тут выносливый, но все же не железный, когда-то нужно и передохнуть. Опять же, развязать пленниц не то затекут к чертям собачьим, а увечить их никто не собирается. В лодке давать им свободу глупо, могут сигануть за борт, значит, только на берегу. Если только они уже не делали остановки. Лучше бы не надо. Есть. Лодка пошла к берегу. К его берегу. До места, облюбованного ими, километров пять. Но это не проблема. Им нужно будет простоять никак не меньше часа. Только непонятно, почему они сворачивают именно там. Куда удобнее и безопаснее остановиться под деревьями. Там проще спрятаться. — Ладно, об этом потом подумаем. Вперед! Господи, опять бежать, да сколько можно! Ох, дела наши тяжкие! Нет, не глупые они, а очень даже ловкие. Дмитрию просто не был отчетливо виден этот берег реки, так как он высок и крут. Глядя на противоположный, голый, с песчаным пляжем, он просто предположил, что и этот такой же, ничего подобного. С этой стороны на многие километры по сторонам тянутся заросли камыша. Как эти паразиты умудрились пролезть сюда, не оставив позади себя дорожки, непонятно. Но с проходящих лодок стоянки никак не обнаружить. А вот с берега... С берега они очень даже хорошо видны. Вон и пирога, и похитители, и девушки. Все правильно понял про ночных визитеров Дмитрий. Не входило в их планы измываться над девчонками. Обе развязаны, сидят и мирно жуют предоставленную им пищу. Отплывать, похоже, пока не собираются, вот и ладно. Надо дух перевести, а то от этого бега... фу аж ноги трясутся. Вот так, подальше от берега, чтобы не заметили раньше времени. Ему до них метров триста. Нужно хоть как-то дух перевести». Уже не особо напрягаясь и, приходя в себя, он двинулся вдоль берега, находясь вне поля зрения похитителей. Осторожно выглянув из высокой травы, прикинул расстояние до выслеживаемых. Метров тридцать под уклон, не больше. Так, теперь не торопиться. Убежать они смогут только в том случае, если бросят свою добычу. Вряд ли, конечно, если он решит их прикончить, но то от него, а от остальных очень даже. А вот убивать ребят не хотелось бы. Именно что ребят, парнишкам едва по восемнадцать исполнилось, а то, может, и меньше. Может, пальнуть в воздух? Ага, тогда точно все зря. Девчата не слышали выстрелов его ружья, мало ли что им рассказывали. Так что, скорее всего, сами запрыгнут в лодку, да еще и помогут грести». — Нет, так не пойдет. — Выйти открыто, чтобы они могли его хорошо рассмотреть и тогда пальнуть. — Можно, да только никакой гарантии, что в этом случае эти ахламоны побегут. — Ну да, гремит гром, но ведь вот он человек, причем тот самый, у которого они увели своих невест. В том, что они хорошо его рассмотрели ночью, нет никаких сомнений. Местные вообще ночью видят, как кошки». Услышат гром, увидят, что вреда им никакого, а перед ними один человек. Может, и не прав он, считая их слишком сильными духом, но не надо никогда недооценивать противника. Валить же их не хотелось. Но не было у него на них настоящей злости. Пока выслеживал, думал, что порвет, как тузик, грелку, а вот нашел — и вся злость куда-то ушла. Почти вся. А оставшийся явно недостаточно для того, чтобы убивать. Парни просто живут по законам своего народа. Нет невесты, отправляйся в поход и добудь ее, а иначе ты почти бесполезный член общества, раз уж не можешь укрепить род своим потомством. Ведь могли же его приголубить, но не стали этого делать, все по обычаю, им нужны только невесты. И над девчатами не измываются, вон развязали, накормили, присматривают не без того, но никто худого больше необходимого им не чинит. Пироги видны шкуры, наверняка для девушек, чтобы сидеть было не так жестко. Да нормальные пацаны. Ну, заставили его поволноваться. А нехрен на посту спать. Ладно, поглядим, что будут делать. А там, может, и отпустим с миром, если с понятием окажутся. Дмитрий рывком вскочил на ноги и спокойным шагом направился в сторону бивака. Заметили его сразу, тут же схватились за оружие... О, как быстро наложил дротик на копьеметалку. Ловок, второй уже держит на изготовку копье. Может, это все дерьмо насчет того, что убивать им нельзя? А вот хрена тебе, говорю же, нормальные пацаны. Как только они рассмотрели, кто именно предстал перед ними, тут же опустили оружие, бросив быстрый взгляд на девушек и на лодку. Дмитрий приближался медленно, давая возможность им убежать. — Даром, что ли, на лодку смотрят? — Нет, не побегут. Бросив внимательный взгляд ему за спину и уверившись в том, что он один, они решили до конца отстаивать свою добычу, но без фанатизма. Он один из них отбросил в сторону дротики, поудобнее перехватив копье-металку, явно захочет использовать как палицу. Второй переворачивает копье, и теперь на противника смотрит только древко, иными словами, просто палка. Вновь переглянулись и начали приближаться к нему, слегка разойдясь, так чтобы напасть с двух сторон. Девчата сначала оживились при его появлении, но, заметив реакцию ребяток, тут же замерли с выражением тревожного ожидания и в то же время неподдельного интереса. Нужно быть не робкого десятка, чтобы вот так выйти против более взрослого и умудренного бойца, да еще в ситуации, когда у него полностью развязаны руки, а тебе ему серьезно навредить не ни, ни Вот же паразиты нет, чтобы убежать. Может, все же пальнуть? А если не побегут? Зря патроны страчу, и все одно драться придется. Ну не валить же их в самом деле, мальчики совсем». «Крепкие, но все одно мальцы. Ладно, у тебя минута, больше после сегодняшнего марафона тебе не выдержать. Значит, бить нужно быстро и от души. Качественно так бить, чтобы с одного удара...» Ружье легло на траву, туда же бинокль. Ножечки на всякий случай все же оставил, мало ли. «Господи, спасибо за все, теперь только не мешай!» Дмитрий не был ни фаталистом, ни дураком... Как бы глупо не выглядел его поступок, он вполне соизмерял свои силы и понимал, что при всей их ловкости и палках в руках на его стороне было превосходство в умении драться без оружия. Практика в этом плане у него была богатой. Вырасти в детском доме и быть самому по себе не так-то просто, так что ручками ему приходилось махать частенько, и далеко не всегда это было один на один. Потом армия, война, как бы ее ни называли... Да и после, когда работал в рыбколхозе, не все и не всегда проходило мирно. Он никогда не посещал секции единоборств, был самоучкой, но к этому вопросу подходил серьезно, как и любой, кому в этой жизни приходится рассчитывать на самого себя. Как там писалось в той брошюре, «В поединке с двумя и более противниками старайтесь...» «Навязывать свою тактику, не отдавайте инициативу в руки противников». Вот так он и поступил. Когда они достаточно сблизились, он рывком подскочил к тому, что был с копьеметалкой. Паренек оказался проворным и тоже рванул вперед, замахиваясь своей палкой. Вот только входить в тесный контакт Дмитрий не собирался. Вместо этого он сходу нанес удар ногой в грудь паренька, отчего его подбросило вверх и снесло, словно по нему приложились бревном. Тут сказалось и то, что он не ожидал такого удара, и то, что масса у нападавшего оказалась раза в полтора больше. Одним словом, пока не противник. Второй тут же бросился на Дмитрия и тоже замахиваясь копьем, как палицей, намереваясь приложиться древком по голове. «Дубина, так ведь и убить можно!» соловьев не стал ждать с моря погоды рванул ему навстречу успев сблизиться и перехватить руки паренька они оказались лицом к лицу обдавая друг друга жарким дыханием а ничего так паренек ростом с Дмитрием и крепкий очень крепкий продолжая него вот так бодаться кто кого передавит и вполне возможно этот выиграет может сказалась усталость тяжелого перехода а может тот изначально был сильнее Но он гнул своего противника. Дмитрий отчетливо понял, что тот победит. Понял это и паренек, и Эван как лыбится. Соловьев также ответил ему улыбкой, доброй такой, явно означающей его превосходство, отчего у похитителя на лице тут же отобразилось недоумение. «Дурак, не о том думаешь! Ну да, ты сильнее, но кто сказал, что умнее?» Чуть отклонив голову назад, Дмитрий с такой силой боднул противника, что у самого искры из глаз брызнули. А паренек... Нормально все, ушел в отключку, качественно и надолго. Господи, только бы не убить. Если удачно или неудачно попасть в переносицу, то такой вариант вполне возможен. Так, что там первый поделывает? Поднимается, держится за грудь, сильно прилетело... — Но сдаваться или отступать не намерен. — Не, больше никаких экспериментов. Больно ловкие ребята, и силы в них немерено. Пока только за счет неожиданности брал, а как там получится, когда придут в себя, бог весть. Дмитрий вновь подскочил к пареньку и опять попытался достать его ногой. — Ага, размечтался. Ловок шельма. Нога прошла в миллиметре от тела, но все же мимо успел гаденыш отскочить дмитрия развернула и паренек подскочив сзади заключил его в объятие что он там хотел предпринять какой прием для соловьева осталось загадкой потому как и этот оказался куда как сильнее чем его сверстники из будущего а ведь по виду пацан пацаном все дальше тянуть но ну, никак вот этого парень ты не ожидаешь Величайшее заблуждение считать, что бить можно только лбом. Затылок он тоже ничего так работает. Правда, сильно не боднешь, зато можно ошеломить. Вот так! Удар головой прошел и на этот раз. Нет, можно, конечно, ударить и пяткой по пальцам ног, но для достижения должного эффекта нужно иметь соответствующую обувку. А так, да еще и на мягком песке, когда ошеломленный противник разжал объятия, Дмитрий с разворота впечатал ему кулак в челюсть. — Ну, все, и этот готов. Теперь быстренько паковать, пока в себя не пришли. Разумеется, лодку они бросили там, где она и была, забрав только припасы еды, шкуры и оружие, которые понесли девушки. Господи, как они смотрели на него после той схватки! Однозначно он их герой! Еще бы в одиночку справился с двумя охотниками! Вот только не надо глупостей, жены ему ни к чему, а уж эти дети и подавно. Ну, вдруг осознавших себя настоящими невестами, которых и похищают, и бьются за них, малышки ринулись в атаку, всячески стараясь лезть ему на глаза, произвести должный эффект и обратить на себя внимание. Может, у них и был бы шанс, да он-то в них видел только девчонок, но никак не девушек, Хотя с формами был и порядок. Парни также плелись с ними, со связанными руками и увязанные в одну связку не очень длинной веревкой. Ну, их еще разбегутся в разные стороны, гоняйся потом. Он решил их представить вождю в качестве извинения за произошедшее. Конечно, тот мог захотеть их убить. Но тут была неувязочка, это не он их настиг и привел в лагерь, не он их пленил, так что Дмитрий нипочем не собирался отдавать их на растерзание. Было еще один момент. Раз уж так случилось, что Рот в настоящее время сильно пострадал и ослаб, то два сильных и ловких охотника ему никак не помешают. Вот об этом и хотел намекнуть Рохту Дмитрий. А уж как там все это обставить, пусть сам решает. «Барха!» Чего там кричит один из парней? Какая нахрен барха и с чем ее едят? Понять Дмитрий ничего не понял, но ружье тут же на изготовку. Приклад впечатался в плечо, а предохранитель посунулся вперед. Уж очень испуганно звучал голос того второго. В мгновение он осмотрелся по сторонам, но ничего не заметил. Хреновый из него охотник. Взгляд на спутников... Вся четверка жмется друг к дружке, молодые охотники нетерпеливо ерзают, тщетно стараясь избавиться от пут, вид при этом напуганный. Нет, ну надо же, еще и с тревогой взирают на девок. Господи, ребята, да вам нужно думать о том, как в живых остаться, а они все же не хаются. Все это пролетело в его голове в мгновение, а в следующее он уже внимательно смотрит туда, куда устремлены взгляды остальных. «Нет». Соловьев все же точно не охотник. Вон он едва просматривается в высоком ковыле. Кой черт, он уже атакует! Дмитрий берет нападающего в прицел одновременно с прыжком. Бесполезно, в грудь его не взять. Но выхода нет, потому что тот нацелился на этих четверых, которые сейчас представляют собой легкую добычу. чего то Соловьев это отчетливо осознает. Парни лишены маневра и стараются собой прикрыть девчат, а те настолько напуганы, что не способны пошевелиться. Зверюга преодолеет расстояние в один прыжок, в этом нет сомнений. Пуля ударила его в грудь на половине пути, вырывая из глотки разъяренный рев и сбивая с траектории. «Барха» или «оборотень», как его называл Дмитрий, неказисто приземлился, кувырнувшись по траве и остановившись в метре от путников, никак не больше. Все же увесистый кусок свинца имеет неплохую останавливающую силу, да и рана получилась нешуточная, хотя для этой зверюги, возможно, и не смертельная. чего то верилось, убеги, животное, и рана вполне сможет зажить, если оно сумеет прокормить себя, лишенное своей обычной подвижности». Время помчалось со скоростью взбесившейся лошади. Отсчет шел на доли секунды. Только вместе с тем он словно сам многократно ускорился. Голова совершенно ясная, а в ней море мыслей. Боже, о чем только он не успел подумать! В прошлый раз у него была хоть какая-то фора, теперь же ее не было вовсе. Второй выстрел, опять рев! Он спешно переламывает стволы, отбегая в сторону и забегая животине сбоку, только так, иначе ее ему не взять. Зверь отвлекается от четверки, безошибочно определив угрозу со стороны вот этого отдельного двуногого. Он пытается вновь прыгнуть, но получается у него это неловко и не удается даже полностью обернуться. Второй выстрел перебил переднюю лапу. Наконец, стволы на месте, дуплет, и вновь рев полный боли, страдания и ярости. Дмитрий даже не целится, стреляя от пояса. Да какой там целится, когда до зверюги едва пара метров? Стволы опять переломлены, вогнать патроны в патроннике, готов. Зверь лежит, тихо поскуливая и рыча одновременно. Сбоку на ребрах растекается алое пятно. Хорошо все же, что у него с собой были только пулевые заряды, не сунул картечь по запарке. Она могла и не пробить ребер, а вот пули с такого расстояния очень даже с этим справились. Из пасти животного показалась красная пена, но оно все же находит в себе силы и поднимается на три лапы, намереваясь атаковать. Только движется теперь очень медленно. Дмитрий опять смещается в сторону, заходя ему сбоку, намереваясь ударить в висок, но зверь поворачивает голову, не сводя с него взора и подставляя лоб, а вот развернуть тело не успевает. Еще выстрел, передняя лапа бархи подламывается, и он падает на землю, продолжая смотреть на своего убийцу. «Да пошел ты со своим жалостливым взглядом! Небось, когда жрал бы, совестью не мучился!» Дмитрий проходит еще немного по кругу, наконец, в прицеле висок. Выстрел. Все, отмучился болезный. Ноги подломились, и Соловьев падает на пятую точку. Перезарядиться, нужно перезарядиться. Надо же, еще недавно руки не тряслись, а сейчас едва получается переломить ружье. Патроны никак не хотят попадать в стволы. Все же капитально он испугался. Взгляд на спутников. Те тоже бледные, как полотно, вернее, серые. Сильный загар делает свое дело. Нормально, ребятки, все нормально. Не отдавая себе отчета, Дмитрий говорит на русском, даже и не думая жестикулировать. Кой черт жесты, он сейчас руки поднять не может. Всего трясет так, что хочется только одного лечь и сжаться в комок второй раз сталкивается с этой зверюгой и второй раз просто чудом выходит победителем из этой схватки. Но тогда он испугался меньше. Может, все дело в том, что после того, как он распотрошил барху и понял, как на самом деле его трудно убить, стал его по-настоящему бояться. Скорее всего, именно так. Ведь не трясло его тогда, как сейчас. На этот раз он решил содрать таки шкуру со своего трофея. В первый раз его больше заботили мысли о том, как выбраться из той задницы, в которой они оказались. Теперь же он прекрасно осознавал, где он и что это навсегда. А уж когда ему объяснили, что эта тварь не стесняется в одиночку нападать даже на группу охотников, и у тех далеко не всегда есть шансы уйти от этого противника, и уж тем более выйти победителями, он точно решил, что заберет шкуру, а череп будет у него висеть перед входом. Он даже пожалел, что так варварски раскроил первый, но решил его найти и по возможности склеить. Местные варили вполне приличный клей из рыбьих пузырей. Ну что тут скажешь, взыграло в мужике самолюбие. Опять же, это статус в глазах общественности. Даром, что ли, они выставляют на обозрение свои наиболее выдающиеся трофеи. Он перед рулом Рохта есть и несколько черепов, среди которых два человеческих, И два тех самых медведей, которых он взял в одиночку для завоевания и расположения своей секаи Вообще-то это и впрямь много. Добыть в одиночку медведя, даже опытному охотнику, это почитается подвигом. Привередливая, однако, у вождя женушка. Интересно, а как расценят его трофеи? Хотя да, у него неоспоримое преимущество, но вообще-то добыть такую тварь даже с автоматом в руках дорогого стоит» и далеко не у всех получится. Чего там, Дмитрий уже во второй раз невообразимо везет. Развязывать парней, а уж тем более давать им в руки оружие, у него и в мыслях не было. Мало того, пока сдирал шкуру, внимательно на них поглядывал, чтобы чего не учудили. А вот они поначалу взирали на него с нескрываемым страхом и восхищением, потом с завистью наблюдали за его ножом, а потом... — Ну чего ухмыляться? — Ну добиться да, у меня лучше получается, чем разбираться с добычей. Вот сейчас выломаю хворостину, благо до леса рукой подать, да как всыплю. Девчата даже не дернулись, чтобы помочь. Снять шкуру с добычи — это священная обязанность охотника. Вот потом, когда доходит до разделки и выделки, вступали в дело они, но тут этого не требовалось. — Повеселились, теперь поработайте. Шкура получилась очень тяжелой. Вот пусть пленники и тащат. Поначалу хотели было поупираться, но Дмитрий заявил, что шкуру и голову не бросит. А тогда, если повстречается еще одна барха, пусть сами отбиваются. Подействовало. Взвалили на себя чужой трофей и понесли. Направились они не к машине, а в сторону леса. Слишком долго он провозился, и были все шансы, что светло они до уазика не доберутся. Местность незнакомая, вполне можно промахнуться и потерять ее. Ему ведь только общее направление известно до ориентира река и роща, что была по левую руку. Ночевать же в степи опасно. Когда они уже в сумерках оказались под сенью деревьев, где сразу стало еще темнее, Дмитрий облюбовал полянку и начали устраиваться на ночевку. Как бы уважительно он не относился к парнишкам, но все же предпочел примотать их к деревьям, да так, чтобы подальше друг от друга. Потом отправился собирать дрова. Он сначала пальнул, не особо задумываясь, есть там угроза или нет, а только потом стал соображать, а что это, собственно, такое было. Дмитрий как раз набрел на небольшой ручеек, который едва угадывался в сгущающихся сумерках, и скорее было слышно его журчание, чем виден он сам. Он решил отмыть руки и умыться. Все же сегодня порядком и сгваздался. А когда с этим покончил, то, посмотрев немного в сторону, увидел в черном провале обрывистого берега два светящихся красным огонька. Очень злых огонька, как ему показалось. Схватил ружье и пальнул точно между ними. Огоньки тут же пропали. Ни рыка, ни визга, ничего. Потом стало интересно, чего это он там подстрелил и подстрелил ли. Посветил фонариком. благозаряд все еще имелся, хотя аккумуляторы уже и начали садиться. Большая нора, в той норе... Собака. Большая, лохматая, очень похожая на кавказскую овчарку, только помощнее. И совсем мертвая. — Интересно девки пляшут. Это он всадил ей прямо в лоб. Удачно. Еще одной схватки ему нипочем не выдержать. А чего это она сидела в норе и сверлила его злым взглядом? Если бы бросилась, рубь за порвала бы, как тузик, грелку. А ну, может, он ее и приголубил бы ножечком, но и взорвала бы однозначно. Объяснение нашлось тут же. Дмитрий вдруг услышал из глубины нарыску лёж щенки гадом буду это щенки выволоч здоровую псину удалось с большим трудом потом еще пришлось и лезть в глубокую нору чтобы добраться до своей добычи все время отгоняя мысль о возможном появлении папаши вот тут то он и возьмет убийцу подруги тепленьким и беззащитным но обошлось щенков оказалось трое от силы месяца по два — Отлично, значит, вполне смогут обойтись мясом. Дмитрий ни разу не видел и не слышал, чтобы у аборигенов были какие-либо домашние животные. Отчего так непонятно, ведь ученые утверждали, что человек одомашнил собаку самой первой, еще проживая в пещерах. А тут такой пробел. — Ладно, значит, он будет первым. Выбрался из норы без происшествий, если не считать того, что ему постоянно приходилось воевать с этими дикими бестиями, весьма болезненно искусавшими ему руки. Ну то они скорее играли, детеныши еще совсем, им во всем игра мерещится. Вот хоть тресни, один в один щенки из его детства. Когда выбрался, решил все же повнимательнее осмотреть мамашу. Что-то в ней показалось ему странным. Не ошибся. Остается удивляться, от чего сразу не обратил внимания, но, наверное, просто не ожидал подобного. Уши-то у собачки обрезаны. Выходит, не только из за щенков не бросилась, а еще и из памяти о прежнем житье с людьми. Зря он ее приголубил. Э, нет, не зря. Говорят, собаки очень быстро дичают и становятся злее волков. Может и так. Но щенков приручить будет куда легче. Тут генетическая память должна сработать, если он не ошибается. Когда вернулся со своей добычей, на стоянке уже горел костерок. Девчата, не скрывая страха, жались друг к другу, а парни, чувствуя опасность, непрестанно ерзали, пытаясь избавиться от пут и всячески поощряя девушек поспособствовать им в этом. Слава богу, он вовремя появился, по лае было видно, что она готова сделать это, и удерживала ее только вцепившееся в нее улла. Вот же блин, мог бы и сообразить, что его выстрел не на шутку всполошит его спутников. Ладно, хорошо все то, что хорошо кончается. Трофеи всех сильно озадачили. Пришлось рассказать, как все произошло, только приврать, что вовсе не из страха пальнул по огонькам, а очень даже отбивался от напавшей на него собаки. Почему не разделал? Да ну ее возиться еще, а потом вон осиротил щенков, значит, нужно взять над ними заботу на себя. Идея не вызвала энтузиазма, в особенности у парней. Оказывается, собаки почитались за подлое существо. Волки те сбиваются в стаи только в голодные зимы, и тогда уж не попадайся стае на пути. А вот собаки практически всегда жили стаями и также охотились. Как так могло получиться, что эта собака жила отдельно, непонятно. Очень может быть, что из всей стаи выжила только она. Собаки очень даже не ладят между собой и могут устроить настоящее побоище. «Стая никогда не примет чужака». Попадались иногда одиночки, но это всегда были самцы, как видно, неудачные претенденты на роль вожака, которым удалось избежать гибели, но и в семье оставаться было больше нельзя. Это уже Дмитрий додумал, припомнив множество фильмов о животных, что ему приходилось видеть. Что же, вполне подходящее объяснение, хотя он точно знал, почему собака была одна. Но из слов охотников он понял, папаша не объявится. Щенков он однозначно решил оставить при себе. «Ммм, две девочки и мальчик. Мальчика нужно будет удавить по-тихому. Нечего кровь мешать. А девочки себе пару всегда найдут. Да хоть те же волки. А, впрочем, не будем загадывать, все же жалко пёсика. Ладно, сначала нужно вырастить в ласке и заботе, вот и будут сторожа. А то шастают тут всякие, никакого покоя». Несмотря на то, что мясо оборотня сильно отдавала псиной, Поджаренное на огне оно источало аппетитный аромат и вызывало обильное слюноотделение. Жестковато, не без того, но вкусно. Чем-то отдаленно напоминает баранину, только не такое жирное. Если бы со спины кусок, то да, на холке был горб с жиром, но они взяли заднюю ногу, а там одна сплошная мышца, так что где-то и суховато получилось бы, если передержать над огнем. Наученный горьким опытом, Дмитрий всю ночь не сомкнул глаз, поддерживая огонь и с до отвала накормленными щенками. Другое дело, что они не были настроены на игру, а тяжелевшие желудки не располагают к подвижности. Но Дмитрий все одно не оставлял их. Все время старался держать на руках. То за ухом почешет, то брюшко погладит, то под челюстью поелозит. Собачки все время должны с человеком общаться, чтобы друга в нем видеть. Во всяком случае, он понимал именно так. К машине вышли на следующий день, и очень быстро. Оказывается, они не дошли до нее всего-то километра два. Поднялись на урез, и вон внизу река, а машина метров на пятьсот в стороне на взгорке. Стоит ли говорить, что пленные охотники впечатлились наземным транспортом по полной? А когда тот еще и зарычал да под ними завибрировал металлический пол, так и вовсе чуть не обделались. Девчушки на это только прыснули, а то. Они-то в курсе, что это за чудо-юдо. Щенков к ним на руки, и чтобы ни на секунду не выпускали, вот так в руках и держите. Признаться, те и не сопротивлялись. Детеныши, они у любой животины красивые да пригожие, настолько, что руки сами тянутся взять и потетешкаться. Другое дело, когда эти мягкие комочки вырастают и обзаводятся противным характером. Нет, они и тогда по-своему красивы. Природа вообще любит во всем совершенство и гармонию. Вот только руки к ним сами не тянутся. Скорее уж, к оружию. Примерно через час пути Дмитрий вынужден был остановиться. Сейчас он уже не так торопился, а потому перегревать двигатель не было никакого смысла. Горючки, конечно, нет, Ну и запороть мотор можно очень даже просто, а на машину у него были кое-какие планы. Нельзя забывать, что он обещал добыть мамонтов, а эту гору не так просто наколоть, не овца. Пока двигатель остывал, он забрался на крышу и стал обозревать округу в бинокль. Нельзя терять возможности получше изучить местность. Сначала он осматривал сектор без оптики, потом вскидывал бинокль и рассматривал более детально. После этого смещался по кругу. Торопиться было некуда, минимум час у него был. Уаз стоял с задранным капотом. Когда он перевел взгляд в восточное направление, то заметил стадо каких-то животных, которые ему что-то напомнили, хотя до них и было километра два. Посмотрел вооруженным взглядом. Точно. Смутные подозрения не обманули. Это был табун лошадей. Голов на полтораста. Он спокойно пасся, находясь примерно в километре от кромки леса. С лошадьми ему общаться приходилось, только они были домашними. Эти же дикие, тут других быть не может. И какие у них повадки, только одному богу известно. Или... Он спустился, отвязал одного из пленников, помог взобраться на крышу авто и указал на табун. Тот недоумевающе уставился на пленившего его. Чего тому нужно? «Что это?» — подкрепляя слова жестами, поинтересовался Дмитрий. «Табуки!» — с жестами у парня были проблемы, руки-то связаны, так что приходилось напрягать память и вспоминать все слова, которые успел выучить или услышать. «Они здесь всегда или кочуют?» «Всегда на одном месте. Добыть трудно. Стадо маленькое, близко не пускают, но иногда охотимся. Хорошая шкура, хорошее мясо». — Ясно. Охотятся на многотысячные стада туров куда как проще, чем на небольшие табуны лошадей. Большое стадо обладает большой инертностью. Эти же были легки на подъем, более чуткие и пугливые, именно ввиду своей малочисленности, и куда более быстрые. Ладно, это только на руку. И то, что они предпочитают пастись на определенном участке, значит никуда не денутся и будут в этом районе минимум до осени. И то, что они пугливые. Можно будет загнать их в ловушку. При доле везения, разумеется. Интересно, а когда это проделать? Тут забот столько, что мама не горюй. Опять же, карма нужны, а как их заготовить, если даже косы нет? Ерунда, с этим решим. А заготавливать? Можно будет где-нибудь поближе к озеру устроить сенокос. У него есть две большие лодки». Рохт со смехом отбоярился от подарка, мол, хочешь, оставляй в нашем лагере, присмотрим, а так нам и своих девать некуда. Так вот, сделать катамаран, загрузить его сеном и притащить на полуостров, будет не так трудно. Нет, работы, конечно, прибавится и сильно, но не сказать, что это не окупится. Местные вон привязаны к рекам и путешествовать предпочитают по ним, а мы на лошадках. Опять же, если зерно расплодится... Не на себе же пахать. Об этом нужно думать уже сейчас. Взрослую лошадь просто так не приручишь. Тут опыт, терпение и время нужны, чего у него не было. А вот если с молодых ногтей вырастить, то тут уж все получится куда лучше. Лошади приручаются легко, как и дичают. Уже на подъезде к озеру повстречали стадо мамонтов, которые величаво и неторопливо несли свои туши, по высокому ковылю, поедая его в огромных количествах. При приближении автомобиля они предпочли посторониться, и не просто посторониться, а даже слегка припустить. Как видно, звук работающего двигателя слишком не вписывался в окружающую действительность и потому пугал даже этих гигантов. — Плохо. — Эдак ни о каком-то ране не может быть и речи. План с атакой большим копьем, прилаженным в машине, трещал по всем швам. А ведь он очень рассчитывал именно на него. Не сказать, что волки сильно пострадают, если он не добудет мамонта. Они все время продолжали заготавливать продукты, так что хуже не будет. Но ведь он обещал, что будет лучше. Рохт и его родичи рассчитывали на более сытую зиму. Потому и ему помогали. Нужно извернуться, но обещание выполнить. А вот думать над этим нужно уже сейчас. Ну да, дом не закончен, но ведь есть еще и пара месяцев по осени. Тут главное крышу перекрыть, чтобы обезопасить саман, а там можно и за печь приниматься. Решено. Сначала крыша, потом большая охота. Дальше тянуть нельзя».